Глава 2 Анжелика. Глава 16. Красный Mercedes, проскочив запрещающий сигнал светофора, резко затормозила, остановившись у бордюра и недовольно урча мощным двигателем. На мокром влажном после недавно прошедшего дождя асфальте изогнувшись в сторону змейкой, остался отпечаток его широкого, более 20 см в ширину, протектора. Инспектор ГАИ, неизвестно откуда появившийся сразу же за перекрёстком, и ловко взмахнувший своим полосатым жезлом, и довольно провёл ребром ладони по пышному саму и вольяжно направился к водительской двери роскошной иномарки. Сержант Голубев любил, когда правила дорожного движения нарушались вот такими богатенькими самолюбивыми лихачами. Совсем не то, что потрёпанные, грязные от передвижения по грунтовым дачным дорогам двадцатилетние жигули и москвичи, владельцы которых чуть ли не на коленях начинали умолять товарища сержанта применить к ним самый минимальный штраф, иначе их дырявый семейный бюджет, чудом держащийся на плаву, лишь благодаря постоянным ковыряниям в огороде, даст непоправимую трещину. С этими больше нервов, чем денег. А вот крутые Совсем другое дело. Здесь можно сорвать деньги сразу за несколько позиций. Здравствуйте, я инспектор ГИБДД какой-то. Ваши права, этих, паспорт будьте любезны. Что-то мне печати здесь не нравится. Какая-то она размытая, что? Меня не интересует, где вы покупали свою машину. Я привык верить тому, что вижу. Откройте капот. Номера случаем мои не перебиты. Сегодня утром одну точно такую же машину угнали с улицы Марата. Откуда я знаю? Может у вас механик знакомый, как спринтер работает? Откройте багажник. Аптечка, знаковые остановки, огнетушитель имеются? Откройте аптечку. Почему валидол с просроченным сроком годности? А кто знает? Сейчас проедем с вами в отделение, я вам правила покажу, если вы забыли.